Глава седьмая Одиночество Я не упустила возможности растолковать Рику, как он заблуждался. Муж слушал, не перебивая, покорно свесив голову. Теперь-то он видел мою правоту, да поздно. Приказ получен. Как я не умоляла его остаться, он был непреклонен. «Ты не понимаешь», — говорил Рик, — «я не могу не поехать. В случае отказа я перестану быть вассалом Абердина». «Не нужен нам этот Абердин», — махнула я рукой уедем, сбежим вдвоем, вместе мы будем счастливы где угодно. Побег покроет позором рот Мурей. Ты забыла, я все-таки Мормер. К тому же у меня нет братьев, которые могут возглавить рот вместо меня. Вся ответственность лежит на мне. За меня ты тоже отвечаешь, напомнила я. Я позабочусь о тебе, не переживай. Знала бы я тогда, в чем выразиться его забота, отказалась бы. Увы, мне было невдомек, что для моей охраны От притязаний лорда Рик вызвал в Кингрос сестру. Из обрывочных объяснений мужа я поняла, что на юге Абердина местные мормеры подняли волнение, к которому примкнули крестьяне. Восстание мелкое, Лэрд не видел причин лично выезжать для его подавления или посылать лучших воинов, но все же с восстанием следовало разобраться, и он отправлял отряд, куда входил Рик с его воинами. «Я быстро вернусь, ты соскучиться не успеешь», — сказал муж в день отъезда и поцеловал меня в уголок губ на прощание. Вместе с другими женами я провожала мужа до ворот. Таков был обычай. Там мы простились, и мужчины вскочили на коней. Еще долго женщины махали им вслед, но те не обернулись. Дурная примета. И только Рик не выдержал, бросил украдкой взгляд на меня через плечо. В первую же ночь без Рика я подперла дверь покоя стулом, не доверяя хлипкой задвижке. Я не спала, ожидая, когда ко мне начнут ломиться. Но наступило утро, а ко мне даже никто не постучал. В очередной раз поведение лэрда озадачило, «Может, я слишком плохо о нем думаю?» Я еще не оплакала отъезд мужа, не привыкла просыпаться одна в холодной постели, а меня уже ждали новые неприятности. После обеда в общей зале ко мне подошла леди милания Я уже некоторое время сидела практически напротив нее за обеденным столом и неизменно ловила на себе неприязненные взгляды женщины. «Леди Флорианна, нас не представили друг другу. Я решила познакомиться с вами сама», — заявила она. Мы обменялись вежливыми, малозначащими фразами, после чего собеседница перевела разговор на весенний бал. Прошло всего ничего зимнего, а леди Милане уже волновалась о грядущем. Интересовало ли ее что-нибудь, кроме танцев? «Все делают ставки, кого Лэрд выберет дамы сердце, сказала она. «У вас есть предположение? Вопрос прозвучал невидно, но я все равно насторожилась. Похоже, бал лишь предлог, разговор на самом деле не о том. Думаю, это будет его супруга. Достойный ответ, кивнула женщина. Увы, это вряд ли возможно. Лэрт уже давно не выбирал жену. В прошлом году дама из сердца была леди Тайлании. Через месяц вся ее семья спешно покинула Кингрес. Почему же? Возникло подозрение, что сейчас я услышу угрозу. «Женщины Лэрда не прощают измен». «Вы говорите о леди? «О ней тоже. Если вы думаете, что Лэрд вступится за вас...» Маска вежливости слетела с леди Мелании, обнажив гнилое нутро. «То глубоко заблуждаетесь. Ему плевать на шлюх. Одной больше, одной меньше. Я же буду всегда». «Простите мою неосведомленность», — произнесла я. «Но я что-то запамятовала. Кем вы приходитесь, Лэрду?» Поправьте, если ошибаюсь, но вы тоже когда-то были его, хм, амантой, и теперь ваше положение не изменилось, ведь женат Лэрд не на вас. Я мать будущего Лэрда, сказала женщина. Запомните мое имя. Пока я предупреждаю, но однажды именно я могу лишить вас всего. Леди Милане ушла, и меня покинула выдержка. На разговор потратила все силы. Что тебе сказала эта змеюка? Ко мне подошла Берта. «На тебе лица нет». «Пустяки. Всего лишь пообещала уничтожить меня». «Не хочу тебя пугать, но она может». Я выразительно посмотрела на девушку, и та смутилась. «Ну, прости», — сказала Берта. «Говорю, как есть». Я вдруг вспомнила, что давно не видела девушку, которая открывала с Лердом зимний бал. Стало тревожно за нее, и я поинтересовалась у Берты. «Где она?» «Ты про леди Рейслейн?» «Уехала в горный монастырь». Лэрд сослал ее. С какой стати ему так поступать? Это сделал ее отец. Место Аманты свободное, и все нервничают по этому поводу. Отец девушки надеялся, что она приглянется Лэрду. Использовал все свое влияние, чтобы на балу она была его дамой. Но Лэрд ее не захотел. Отец Рэй разозлился, что она не увлекла Лэрда, и отправил ее с глаз долой. «Бедная», — вздохнула я. «Она, наверное, была в ужасе. Повезло, что Лерд ее не пожелал». Он бы ее замучил. «Кто? Лэрд? Глупости?» — отмахнулась Берта. «Он прекрасный любовник. Еще ни одна женщина, побывавшая в его постели, не жаловалась». «Ты говоришь так, будто знаешь, каково в постели Лэрда», — заметила я. «Лично нет, но многое слышала. Вот ты довольна близости с мужем?» «Вполне», — кивнула я. «Вполне? Это все, что ты можешь сказать? Ты когда-нибудь стонала от наслаждения, умирая и рождаясь вновь в объятиях мужа?» «Заставлял ли он тебя кричать от иступления?» Я не совсем понимала Берту. Мне было хорошо с Риком, но иступление, наслаждение, крики... О чем она? Видимо, непонимание отразилось на моем лице, потому что Берта осеклась на полуслове. «Муж никогда не доставлял тебе удовольствия!» охнула она. «И ты не переживаешь по этому поводу? Что за нравы в вашей стране? Не и поза у вас одна, и сорочку не снимаете!» Я поджала губы, «Обычаи моей родины не повод для насмешек». «Ладно, не обижайся», — пошла на мировую Берта. «Просто это странно и неправильно. Женщине должна быть хорошо в постели так же, как мужчине». «Давай сменим тему», — оборвала я девушку. «Хватит обсуждать мою личную жизнь. Лучше расскажи о Лейди. Она похожа на Леди Миланию». «О, нет», — Берта охотно заговорила о другом. «Лейди Кейтлин, святая». Добрее милее женщины я не встречала, даже жаль ее. Мне тоже было жаль женщину, нелюбимую мужем. В моем представлении нет хуже наказания, чем выйти замуж по расчету, а после всю жизнь терпеть измены. Вскоре мне выпала честь лично познакомиться с супругой лэрда. Она очаровала меня спокойным, добрым нравом. Все в леди Кейтлин дышало умиротворением. Неспешные движения, тягучая манера речи, рассеянная улыбка. Женщина казалась немного не от мира сего. Я списала это впечатление на ее набожность. Она даже платья носила исключительно глухие и гладко зачесывала волосы. А еще в ней была затаенная грусть. Отсутствие наследника плохо сказывалось на отношениях с мужем, и леди кротала дни за молитвой в надежде, что боги ее услышат. «Поздно молиться», — вздыхала Берта. «Не теперь, когда муж забыл дорогу в ее спальню». Если леди понесет, то это будет непорочное зачатие. Я шикнула на подругу. Если чего терпеть не могла, так это злых языков. А Берта порой болтала, не думая о том, что произносит. Как ни странно, леди Кейтлин отнеслась ко мне благосклонно, хотя наверняка знала об интересе мужа. Я сама не заметила, как стала ее приближенной. Мне ужасно не хватало матери, и в лице леди я нашла ей замену. «Милое дитя!» — обращалась она ко мне. Не переживай, твой муж непременно вернется целым и невредимым. Южные Мормеры неженки. Многие меча в руках не держали, какие из них воины? Ваши слова вселяют в меня надежду, хотела бы и я вас поддержать. Мой путь подходит к концу, вздохнула Лейди. Люди думают, я молюсь о наследнике, но это не так. Я давно смирилась и лишь прошу богов послать Лерду долгих лет жизни и счастья. Вы слишком добры к нему. Он хороший человек. Если бы ты знала его, как я, поняла бы это. Но его опутали дурные люди. Взгляд леди Кейтлин упал на Миланию, прогуливающуюся с сыном неподалеку. Скоро юный Марион пройдет посвящение в мужчины. Его мать планирует, что сразу после этого Лэрд признает его и объявит наследником. — Он это сделает? — Сделает, — кивнула леди, — если только у него не будет... «Надежда на иной исход». «На какой?» — уточнила я. «На сына от любимой женщины». Я чуть не подвернула ногу, оступившись от неожиданности. Не может быть, чтобы леди намекала на чувство ее мужа ко мне. Она просит ему уступить. Я определенно ничего не смыслила в варварских обычаях горцев. «Из Мариона не получится хорошего Лэрда», — добавила женщина. «Мать избаловала его, да и кровь там порченная». Если леди Мелания будет обижать себя, говори мне, и я сумею ее приструнить. Меня она еще боится». Я кивнула, принимая покровительство леди, а потом заметила. Лэрд сам предпочел леди Меланию, видел, что брал. «Справедливый укор», — согласилась женщина. «Ни молодость, ни разочарование в бездетном браке в данном случае его не оправдывает. Но за спиной Мелании влиятельная семья». Ее многочисленные дедья позаботились о том, чтобы Лэрд повсюду видел лишь ее одну. Анрея всего-навсего мужчина, он не устоял. Но что мешает ему отказаться признавать Мариона наследником? Пусть выберет другого бастарда, у него их достаточно. Отказ выльется в междуусобицу, как я уже говорила. У Милании сильная семья, многие Мурмеры и Таны встанут за них. «Анрей рискнет, если будет ради чего. Но без веской причины рвать страну на части он не станет». «И все же он тянет время», — пробормотала я. «Не спешит признавать первенца». «Я открою вам тайну, милые дитя». К призванию бастарда все уже было готово. Лэрд собирался объявить об этом, вернувшись из поездки по северным провинциям. Но что-то произошло, и он изменил свое решение. «Нам остается лишь гадать», «Что это было?» — лукаво улыбнулась Лейзин Кейтлин. Я промолчала, хотя прекрасно поняла, куда она клонит. «Мармерство Мурей расположено как раз в северных провинциях. Но если Лэрд рассчитывает, что я рожу ему бастарда, то он заблуждается. Мои сыновья и дочери, если боги пошлют мне детей, будут от законного мужа». Мои дни проходили настолько спокойно, насколько возможно. Лэрд не делал попыток к сближению, но держался неподалеку, чтобы я ни на секунду не забывала о его существовании. Он словно давал мне привыкнуть к нему, попутно сокращая дистанцию. А потом в Кингрос приехала леди Эйслин. Ей выделили покои по соседству с моими, и я обрела в ее лице постоянную спутницу. Сперва решила, что заловка таким образом охраняет меня от посягательств Лерда, но это заблуждение быстро развеялось. Стоило нам встретить в зимнем саду Анрея Вестера, как Эйслин бросила меня одну. Я так поразилась ее поступку, что даже не обиделась. Несказанное удовольствие видеть вас, леди Флорианна. Лэрд приветствовал меня поклоном. Должна сказать, я оценила его деликатность. С тех пор, как Рик уехал, Лэрд ни разу не заглянул в мои покои, не воспользовался отсутствием мужа. Со стороны казалось, он совсем ничего не делал, но я все равно ощущала постоянное давление. Словно весь двор, вся знать Абердина ждет, когда я, наконец, сломаюсь и отдамся Лэрду так или иначе, многие намекали мне на покладистость. «Пройдитесь со мной», — мужчина предложил мне руку, но, видимо, мое замешательство добавил. «Право же, я не кусаюсь, чтобы вам не говорили. К тому же ваша родственница неподалеку», — намекнул он на заловку. «Никто не упрекнет вас в том, что вы остались со мной наедине». Я была вынуждена согласиться, не без внутренней дрожи, опустила ладонь на руку мужчины. Прикасаться к нему было опасно, словно дразнить дикого пса, Махать перед его мордой, костью, но ну, не давать. Мы шли прощищенные от снега дорожки, петляющие между вечно зеленых кустов. Садовник придал им необычные формы. Где-то кусты изображали геометрические фигуры, где-то животных. Мне нравилось угадывать, кого имел в виду садовник. Иногда это было непросто. «Вы выглядите несчастной», — произнес Лэрт. «Могу я спросить, что вас тяготит?» «Я скучаю по мужу. Это, естественно, для любящей жены». В наше время любовь в браке такая редкость, — заметил на это мужчина. Я восхищен вашей преданностью. — Поэтому вы продолжаете проверять меня на прочность? — не удержалась я от шпильки. Лерт улыбнулся. — Ничего не могу с собой поделать. Ваш свет привлекает меня. Неясно, что он имел в виду, цвет моих волос или какие-то личные качества, возможно, и то, и другое. Мы свернули на тропинку к озеру с льдом. И мужчина перевел беседу на нейтральную тему. Рассказал, как озеро прекрасно летом, в центре бьет фонтан, брызги которого долетают до гуляющих и оседают на коже бриллиантами. А еще плавают лебеди, белоснежные, как платье невесты. Я невольно заслушалась. Анрей Вестер был приятным собеседником. Мне вдруг захотелось увидеть все это собственными глазами. Но тогда придется задержаться в Кингрессе аж до лета, Мы прошли малый круг посаду и вернулись в ту же точку, с которой начали совместную прогулку. «Надеюсь, теперь вы не считаете меня монстром», — поинтересовался мужчина. «Как видите, я способен быть учтивым». Ни секунды не сомневалась в этом. Я не сдержала улыбки. «Сюзерен не только воин, но и дипломат. Убеждена, вы умеете находить подход к людям». «До нашей встречи я думал, что это так», — он нахмурился. «Но вы заставили меня усомниться в своих способностях». «Знаете ли вы, леди Флорианна, как воюет в горах?» Внезапно сменил он тему. «На самом деле битвы не так уж часты. Куда больше времени занимает осада. Горцы могут месяцами ждать, пока крепость падет». «Зачем вы это рассказываете?» «Чтобы вы уяснили. Терпение — национальная черта горцев». Это прозвучало как угроза. Или я так восприняла? Вспомнилось обещание лэрда рано или поздно заполучить меня, Похоже, я — та самая крепость, осаду которой Лэрд ведет. Все его поведение тщательно продумано. Даже то, что он игнорировал меня по приезду в Кингрос, было частью плана, как и все прочее. Подошедшая заловка спасла меня от необходимости отвечать, ведь я понятия не имела, что сказать. Глупо утверждать, что слова Лэрда меня не взволновали. В темных глазах мужчины мне чудился осадок, словно невидимая болезнь точит его изнутри. Я вдруг подумала, что он не так ужасен, как болтают сплетники. Просто мужчина, облеченный властью. Все вассалы Абердина в его руках, а он при этом невероятно одинок. Эмоция, охватившая меня, называлась состраданием. А как известно, невозможно ненавидеть того, кому сочувствуешь.